Глава двадцать третья «Беда вторая» Корчма была убогой, но вполне сносной для приюта. Деревянная срубовая изба, обращенная синями к тракту, состояла из небольшого зала на семь столов, кухни и двух больших комнат для постояльцев. На заднем дворе располагались различные технические постройки, в числе которых были пара сараев, конюшня и баня. Именно туда в первую очередь и отправились мужчины, участвовавшие в толкании кареты. Ермол и женская половина семьи Петерсов остались в корчме разобрать поклажу и дать хозяевам распоряжение по ужину. Спустя полтора часа раскрасневшиеся, довольные, а главное чистые мужчины расселись по лавкам за двумя столами. Петерсы за одним, кучера, виноградов и Герман за другим. Хозяйка, пышная деревенская барышня, начала подавать на стол. Естественно, меню придорожного заведения, предназначенного для непродолжительного пребывания путешественников, сильно отличалось от разносолов гостиницы братьев Ротиных. Перечень блюд был скромен и лишён изысков, однако путников, уставших от тряски по ухабам и ямам, Он более чем устраивал. В ассортименте кухни постоялого двора имелось щи из квашеной капусты, балиха с поджаренным салом, картофель отварной, ржаной хлеб и паренная репа с медом. Последнее особенно понравилось детям, так что пришлось просить добавки. Вот уж не думала встретить в этой глуши мед. Ты еще и такой вкусный. С удивлением воскликнула Эйша. «Вовсе ничего нет странного», – отозвался из-за соседнего стола виноградов. «В этих местах испокон веков промышляли медом, поэтому тут его в избытке. Хочешь гречишный, хочешь подсолнечный, хочешь цветочный, выбирай на любой вкус». «Ух ты! Вот здорово! Мама, а можно мы возьмем с собой в дорогу еще меда? И Алексею Степановичу подарок будет». Конечно, детка, боюсь, Самарина мы им удивить не сможем А вот для собственных нужд очень даже пригодится Эйша радостно кивнула, но уже через секунду ее милое личико вместо счастья Отчего-то вдруг подернулась печалью Она опустила голову и замолчала Майкл легонько толкнул ее плечом Эй, ты чего? Я скучаю по Лизе Схлипнув, ответила девочка «Не грусти, сестренка. Ты же знаешь, мы не могли взять ее с собой. К тому же на острове она обрела свой новый дом. Ей там очень хорошо!» Иша подняла на брата влажные от слез глаза и с надеждой спросила. «Ты правда так думаешь? Честно, честно! Если не веришь, спроси у родителей!» Джордж и Марта, не сговариваясь, синхронно кивнули в знак подтверждения слов сына. «Ну, раз вы так считаете, то ладно!» Девочка вытерла рукавом слезы, улыбнулась и, как ни в чем не бывало, продолжила уплетать репу. Подошла хозяйка. «Может, господа еще чего желают? Есть водка. Пара бутылей кислых щей завалялась». Учтиво поинтересовалась она. Услышав перечень напитков, Герман на радостях привстал со скамьи, но под ледяным взглядом Виноградова вновь опустился. «Принеси нам молока, голубушка». Не сводя взгляда свора, спокойно проговорил Григорий Михайлович. Вдоволь наевшись, путешественники отправились на ночлег в соседнюю с кухней комнату. Детей пустили на палате, а сами разлеглись по лавкам. Несмотря на то, что они уже въехали в пределы Пензенской губернии, путь еще предстоял неблизкий, и отбывать нужно было с рассветом, поэтому спать решили лечь пораньше. Утром, наспех перекусив жареными куриными яйцами и молоком с хлебом, путешественники вышли во двор. Кучера, уже проверив сбрую, сидели на козлах в ожидании пассажиров. «Ну что, Агап, готов?» — поинтересовался у своего возничего Виноградов. «Чё ж нет, барин, погода нам благоволит, значит, можно и в путь». Григорий Михайлович едва заметно улыбнулся. «А это ты как понял про погоду?» Мужик хитро прищурил глаз. Слышьте, Зяблик надрывается». Виноградов прислушался. Действительно, в лесу неподалеку дивной трелью разливалась птица. «Ну и что? Поет себе и поет. Они недавно прилетели. Может, он себе невесту зазывает. Гнездо ведь». «Э, нет, барин. Когда он жимку ищет, он так чир-чир делает». При этих словах Агап смешно. Вытянул губы в трубочку и просверистел «А это он фьють-фьють поет, видите разницу?» «Да тебе, братцы, не телеги катать, тебе в цирке выступать надо!» Заметил Герман Все, кто сумел воочию наблюдать певческие таланты кучера Рассмеялись во весь голос, за исключением Эйши «Агап прав», — серьезно произнесла она «Птичка теплу радуется, не будет дождей» Наступила тишина Никто не знал, как реагировать на слова девочки. Майкл, чувствуя возникшую неловкость и пытаясь выправить ситуацию так, чтобы его сестру не приняли за сумасшедшую, поступил как истинный англичанин и джентльмен, то есть попытался отшутиться. «Друзья!» — во всеуслышание заявил он. «Нам действительно пора в путь, пока в чаще не заревел медведь. Тогда моя сестра подумает, что это к грозе». «И мы останемся тут еще на сутки!» Все расхохотались, а Джордж одобрительно подмигнул сыну. Разошлись по экипажам, но стоило только Агапу хлыстнуть лошадок, как на перерез первой карете выскочил бродяга в лохмотьях и перегородил путь. Кучер в последний момент успел натянуть поводья, чтобы не задавить его. Радима, ты че, Шельма, куды под копыта прешь?» Виноградов выскочил первым, держа на готове револьвер «Что случилось?» «Так вот, Борин, а какой-то посред дороги в лес, щекак как с том. Григорий Михайлович быстрым наметанным взглядом осмотрел окрестности Не почуяв признаков засады, он подошел ближе к оборванцу и заглянул ему в глаза Что-то поняв для себя, он вернул взведенный курок на место и убрал Пистолет в карман Это юродивый, не трогай его, Агап К этому моменту уже Все путники вышли из своих карет Пытаясь понять Причину заминки Юродивый? Кто это? Дурачок по-другому Хотя многие считают их Святыми Я же говорил, в России две беды Вот вам и вторая Блаженный перевел взгляд на вора И его глаза затуманились Ой, зайди, демон, складно поешь, до да трешку дерешь. Нет милее лица до да скорней под лица. окаянный. Бродяга перекрестился, три раза плюнул через левое плечо, топнул ногой и пошел на Германа, ритмично хлопая в ладоши. Кыш, проклятый! кыш кар кыш карь От такого напора Ворф в ту же секунду ретировался в карету, заперев за собою дверь. Григорий Михайлович улыбнулся во весь рот. «Приятно видеть, что не я один его недолюбливаю». «За что вы с ним так, дедушка?» Обратился к Юродевому Майкл. Старик посмотрел на юношу. Его склокоченная борода затряслась мелкой дрожью, глаза закатились. Находясь то ли в бреду, то ли в трансе, он начал бормотать, часто-часто перебирая слова. "Ай, птичка невеличка, тебе не сестричка, черные перья, это ведь зелья. На дороге не встанешь, своих потеряешь, а к горе пойдешь горе и испьешь. Кто миру узнает, тот злу помогает». Бродяга широко открыл глаза. В них читался ужас. Он громко закричал на весь постоялый двор. «Бегите, бегите! Люди добрые! Бегите! Сломя голову! Ад! Вас ждет!» Ой И тут же, руководствуясь собственным советом, Юродивый опрометью бросился по дороге в направлении Тамбова. Путешественники молча провожали его взглядом, пока фигура в лохмотьях не скрылась за поворотом. — Григорий Михайлович, вы можете перевести то, что он сказал? — Конечно, миссис Петерс, как пожелаете, но не думаю, что от этого вам будет какая-то польза. Виноградов выполнил просьбу женщины, пытаясь слово в слово передать смысл сказанного юродивым. — Видите, связанный бред лишенного про птиц, про горы, и ад приплел. Мне показалось, он был очень взволнован и говорил искренне, желая помочь. При слабоумии все оценки происходящего правдивы. Вам ли не знать, как ученому? Дождь становится маной небесной, а мертвая кошка на дороге предвестником явления сына сатаны. Мой вам совет. Выкиньте слова старика из головы. Может быть, может быть. Григорий Михайлович, вы не будете против, если дети оставшуюся часть пути поедут с нами в карете. Нам надо обсудить нюансы этикета на предстоящей свадьбе. Конечно, конечно, миссис Петтерс, тем более нам с Германом давно надо кое-что решить наедине. Рассевшись по экипажам, путешественники отправились в дальнейший путь.